Глава двадцать третья. Павильон Звездного Света. Валу. Стеллан заметил Белла Заттифара сразу же, как только тот вошел в павильон. Во время вчерашней экскурсии это здание казалось огромным, но сейчас оно было забито до отказа различными соновниками, прибывшими из всех уголков республики и из-за её пределов. Они стояли группками, жевали закуски, которые подносили дроиды-официанты, и восторженно глядели на великолепную голограмму звёздного света, которая медленно вращалась в центре зала. Такую детализированную трёхмерную проекцию мало кто видел в своей жизни, и Стеллэн в том числе. Голограмма озаряла лица зрителей золотистым свечением, что казалось весьма уместным, ведь маяк должен был освещать самые тёмные уголки космоса. Бел вошёл вместе с Индирой и Энглом, и его тут же обступили другие ветераны Хетцели, Ниб, Бурриага и Миккел, которые возбуждённо загалдели, приветствуя молодого человека. Бурри, похоже, подумывал заключить Белла в дружеские объятия, что грозило тому сломанными костями. Всё это время зольная борзая послушно сидела у ног Белла, глядя на гостей и то и дело посматривая на своего хозяина, будто проверяя, в порядке ли он. Но был ли он в порядке? Парень улыбался, однако улыбка эта была усталой, даже вымученной. Стеллан мог только посочувствовать. Уже полчаса он был поглощён увлекательной беседой на тему особенностей удаления сажи с представителем Орденянской гильдии техников точнее поглощён это было понятие относительное стэллэн лишь улыбался и в подходящие моменты вставлял одобрительные замечания так что теперь выдался случай одновременно сбежать и тоже убедиться что подаван отправился после пережитого над своей клором а вы уже смотрели экспозицию господин ритер орденианен покачал головой спеша вернуть разговор в русло обсуждения ремонта кораблей О, вам нужно обязательно всё увидеть, быстро сказал Стеллан, встретившись взглядом с архивариусом Арболином, точнее, посмотрев на его атмосферный шлем. Там собраны сокровища из всех главных коллекций ордена. Очень впечатляет. К счастью, Арболин намёк понял и зашагал к ним. Его движения были плавными в той мере, насколько можно было ожидать от непрерывно движущегося студня, заключённого в гуманоидный скафандр. Господин архивариус, сказал Стеллан, Может, вы составите компанию господину Ритеру и покажете ему Тайны Джидаев? Думаю, его особенно заинтересует Коссудрианская матрица. Конечно, мастер Джиос. Пробуйкал Орбалин в окодер преобразовывал движение слизи внутри костюма в слова с большим удовольствием. Избавившись от собеседника, Стеллн терпеливо дождался, когда Орбалин выведет своего подопечного через богато украшенные двери, за которыми начиналась экспозиция. Увидев, что берег чист, он двинулся к Беллу и остальным, хотя через каждые несколько шагов его останавливали разные делегаты, желавшие завести знакомство с членом совета. Каждый раз Стеллн вежливо извинялся, стараясь никого не обидеть, но твёрдо намереваясь добраться до группы джедаев раньше, чем те растворятся в толпе. Мастер Джиос, воскликнула Индира, когда он наконец подошёл ближе. Рада тебя видеть. Взаимно ждаей Стокс. Я рад, что сила благополучно провела вас через эти испытания. Некоторых более благополучно, чем другие, проворчал Порт Ренгл. Я уже думал, что юный Джитифар отправится следом за лодуном. Откровенный комментарий Энгла заставил Бурриагу испуганно микнуть, а остальные ждаи шокированно переглянулись. Вот почему, Энгол, тебя никогда не возьмут в совет. Укарила его не бассак. Надеюсь, твоя уха из коктистой рыбы будет получше твоих манер. Энгол, насупившись, посмотрел на женщину, всем своим видом демонстрируя непонимание. К счастью, Бел поднял руку, показывая, что ничего страшного не произошло. Мастер, Энгол прав. Я еле жив остался. Стеллан позволил себе снова выдохнуть. В неуклюжем замечании Энгла не было враждебности, а его бестактность была такой же легендарной, как мастерство фехтовальщика. Бэл, однако, воспринял всё философски, хотя боль, пронзившая сердце парня, была практически осязаемой. Если бы не Индиры и своевременное появление дрифт-мастера Энгла, меня бы здесь не было. Вежливый и дипломатичный, Стеллан понял, что юный заттифар ему по душе. Не хочешь осмотреть экспозицию, спросил он. Это неожиданное приглашение заставило Беллу приподнять брови. Эм, да? Да, конечно. Подаван повернулся к остальные джедаям. Пойдёте со мной? Энгол, судя по виду, готов был согласиться, но вмешалась Индира. Нет, нам надо обсудить завтрашнее выступление. Но ты иди. Стеллан поблагодарил наставницу Беллу и повёл за Тифара через толпу. Там гостей будет поменьше. Рад слышать. Белл посмотрел вниз, желая убедиться, что зольная борзая по-прежнему держится у ног. «Я никогда раньше не видел столько народа. По крайней мере, в таком ограниченном пространстве». «Да, это может ошеломить, особенно после пребывания в Бакта-камере. Любопытно услышать твое мнение. Когда я был под Аваном, мастер Кант заставлял у нас медитировать в поле сенсорной депривации, чтобы мы могли по-настоящему слиться с силой. Полагаю, там были похожие ощущения». На лицо Белла набежала тень. Пожалуй, я предпочёл бы поле. Вот снова печаль, которую Стеллан уловил в момент прибытия Белл. Он был далеко не таким чутким, как Бурриага, но не мог не распознать эмоцию. Стеллан посторонился, чтобы Белл мог подняться по ступенькам, ведущим к дверям экспозиции. Те послушно раскрылись. Служитель, регулировавший проход, едва ли осмелился бы остановить члена совета. Стеллан почувствовал, как Белл расслабился. Плечи подавно слегка опустились. Бэлл сделал глубокий вдох, заметив спирали из розовых цветов, которые грациозно кружились в репульсорном поле. "А это цветы Юнити", подтвердил Стеллан. "С великого древа на Карусанти. Мастер Вишен изготовил из их лепестков порошок для воскурений. Если хочешь, я пришлю тебе коробочку". Это было бы исключительно любезно. «Вовсе нет. У меня есть с собой на заре корусанта. Я обнаружил, что для медитации он незаменим». Стеллан подвел юного подавана к витрине, где демонстрировалась коллекция маленьких медальонов, разложенных на бархатных подушках. «Что это?» — спросил Белл, завороженно глядя на крошечные диски, каждый из которых был помечен каремайской руной. «Тайтанские знаки мастерства», — ответил Стеллан, с удовольствием вернувшись к роли учителя. Такая практика была распространена в начале истории ордена. Эти знаки вручались, когда рыцарь Джедай достигал звания мастера, и получали их как сам рыцарь, так и мастер, который его подготовил. Поразительно. Бэл глядел на витрину, но стал он не был уверен, что он смотрит на медалионы. Как твои медитации? Примота этого вопроса нарушила транс Бэлл. Подаван поднял голову. На его лице промелькнула паника. Золотая борзая вдруг зарычала, реагируя на эту вспышку эмоций. Чтобы скрыть смущение, Бэл прикрикнул на собаку: "Искра, сидеть!" После некоторых колебаний собака послушалась. Красные пятна на её шубке тлели в тусклом свете ламп. "Простите она", Стеллан поднял ладонь. "Пожалуйста, не извиняйся. Животные меня не любят", Бэл вспыхнул. "Я уверен, дело не в этом". Может и так, но всё равно это правда. Когда я был ребёнком, то с трудом устанавливал контакт с животными. Мастер Гидомин уже думал махнуть на меня рукой перед падаванскими испытаниями. И чем всё закончилось? Я пролез со скрипом. На самом деле ситуация, конечно, была сложнее. Всё он получил задание повлиять на стаю ветряных зябликов, но у него ровным счётом ничего не получалось, пока Эльзер не ткнул зябликов силой, направив жёлто-синих птичек куда следовало. Это был не совсем обман, поскольку гждам подобало помогать друг другу, но и строгие требования гидамина тоже не были выполнены. К счастью, старый мастер ничего не заметил. Бэл принялся расхаживать по залу без особого внимания, глядя на сокровища, собранные тысячи поколений гждаев. Его разум был поглощён вопросом Стеллана, на что последний и рассчитывал. Вы спросили о моих медитациях. С ними стало трудно после битвы, гораздо раньше, с тех пор, как исчез мастер Лодден. Тебе не удаётся очистить разум, прикоснуться к силе. Судя по виду Белла, он не знал, как на это ответить и стоит ли вообще. Это было объяснимо. В конце концов он разговаривал с членом совета Его промедление и было тем ответом, который требовался. Когда ушла мастер Кант, мне тоже не удавалось. Bell Apechel. Вам? Да, даже мне. У каждого джидая, независимо от возраста и опыта, медитация ассоциируется с учителем. Основом нас учат с момента прибытия в храм, но только когда мы становимся подаванами, тогда приходит более глубокое понимание процесса. Мы проводим многие часы, дни и недели в медитации с учителем, сидя рядом и вместе, постигая силу. Эта связь никогда не обрывается целиком. А потом однажды учитель уходит, и нам уже никогда не испытать медитацию, как прежде. Я не медитировал с Рейной и Кант уже много лет, но остро прочувствовал ее уход. Потерять наставника, еще будучи подаваном, это наверняка удар, тем более при таком учителе, как Лоден. Он был лучшим среди нас. Бел поджал губы, чтобы те не дрожали. Да, его голос надломился. Да, он был лучшим. Стеллэн протянул руку и положил ладонь на плечо парня. Всё вернётся, вот увидишь. Спокойствие, мир в душе. Лодан теперь часть силы, так что в каком-то смысле вы с ним даже ближе, чем раньше. Пока же ты можешь приходить ко мне, когда захочешь. Бел резко качнул головой, смахивая слезинку. Нет, вы У вас свои обязанности. Я не посмею. Мои обязанности, напомнил ему Стеллен, в том, чтобы служить ордену. И если мне не изменяет память, подаван Зеттифар, ты тоже член ордена. Белр рассмеялся и прочистил горло. <coughs> да, так и есть. Значит, отныне никаких возражений. Какой девиз у этой выставки? Дух единства. В ближайшие дни ты его увидишь на множестве плакатов, но он справедливо касается не только Республики, но и Джедаев. Мы едины в силе. Перед глазами вновь промелькнуло воспоминание о том, как Эльзар направлял Зябликов, но на сей раз его сопровождала тень, чувство беспокойства. Мастер Джиос бел вопросительно смотрел в глаза Стеллану, встревожившись из-за внезапной нерешительности члена совета. Даже искра вскочила на ноги, снова разволновавшись. Всё в порядке, Стеллан покачал головой. Нет. Что-то очень неладно.